Часть вторая. Глава четвертая. психо Психокиллер. Ранее 2006. В январе побережье Коста-дель-Соль не так великолепно, как летом, но от морской синевы режет глаза. Несколько мужчин в пиджаках на обсаженном пальмами бульваре в Марбелье притворяются, что любуются видом. Перед ними простираются длинные ряды бетонных утяжелителей. Только в один из них вставлен желто-белый пляжный зонт. Под его сенью в шезлонгах с поднятыми спинками сидят двое мужчин. Они беседуют, не глядя друг на друга. Первого зовут Саша. Телосложением он напоминает располневшего борца. На нем красная фуфайка с надписью «Эспания», и сидит он босиком. Ему нравится ощущать между пальцами холодный песок. На подставке зонта лежат два инкрустированных драгоценными камнями мобильных телефона. Из обоих вытащены батареи. Второй — Максим. Годы охоты наложили на него свой отпечаток. У него заострившиеся черты лица и мутные усталые глаза. «Ты прощен, Саша», — говорит он. Хотя Саша и получил испанское гражданство через брак, он русский до мозга костей — а потому знает, что подарки из Москвы не бывают бескорыстными. Чего они хотят взамен? Чтобы ты продолжил делать свое дело. Но теперь с ними. С тех пор, как Саша вынужденно покинул родину, он меняет облик Южной Испании. Новые гостиницы, роскошные курорты, дискотеки — все это строилось на деньги его офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, Виргинских островах и в Панаме. Одному из его холдингов принадлежит Даже этот самый пляж. Каждый год сотни миллионов евро, заработанных на российском наркотрафике, превращаются в отели и ночные заведения, и почти все эти деньги проходят через Сашу и его компании. Максим потирает руки. Хотя на улице плюс 18 его пальцы заледенели от холода. Взамен ты получишь спокойствие. Мне не нужна крыша. От тебя копают, Саша. Тебе нужна их дружба. В последние недели Саша часто снился один и тот же дурной сон. Быка запирали в клетке, кастрировали, забивали. Теперь он понимает, почему. Сны всегда говорят правду. «Я уеду из страны», — говорит он. «И куда отправишься? В любом европейском государстве тебя арестуют и экстрадируют. В Америке тебя не хотят. Зато матушка Россия встретит тебя с распростертыми объятиями» при условии, что ты останешься здесь до тех пор, пока дело не будет улажено. Слова «Матушка России прозвучали с нескрываемым сарказмом. «А если меня до этого арестуют?» Бычий из кошмаров еще отдается в Сашиных ушах. «У тебя есть год, может быть, два. Достаточно, чтобы вывести деньги из прогоревших компаний и вложить в те, которые я тебе назову». Саша не спрашивает, откуда его собеседник так много знает о столь засекреченном расследовании. В криминальных кругах Максим — персонаж легендарный. Кто-то утверждает, будто он служил в одном из спецподразделений российской армии, кто-то, что в КГБ, а потом и в ФСБ. Достоверно известно только одно — где бы он ни появлялся, кто-то погибал страшной смертью. Но с Сашей этого не случится. Сегодня у охотника в руках оливковая ветвь. «А потом?» «Вернешься домой». «Домой». Перед Сашиным мысленным взором появляются девушки в коротких платьях, цокающие каблучками по заснеженному литейному, парни с блестящими от ине волосами. «Значит, теперь твоя работа — возвращать блудных сыновей?» Максим улыбается, его собеседник почти попал в яблочко. «В обмен на маленькую услугу». «А поконкретней?» «Не Мая. Я приехал за ней». Борец изумленно вскидывает брови, хотя удивляться нечему. «Если не Мая не столь легендарна, как Максим, то только потому, что большинство людей, имевших с ней дело, она убила. Она на меня не работает. Я в курсе, что ваше сотрудничество не постоянно, но ты не раз прибегал к ее услугам, в том числе в Испании. Я хочу, чтобы ты помог мне вернуть домой и ее». Лицо борца утрачивает гранитную собранность. Он привык к нему так же, как привыкаешь носить в кармане заряженный пистолет. Это как-то связано с коробкой? При упоминании коробки Максим напрягается. Ее давно никто так не называет, даже он, даже Белый. Что ты знаешь о коробке? Я тоже провел небольшое расследование. Людям рот не заткнешь. По слухам, она оттуда. «А может, и ты тоже?» Максим не отвечает, и борец понимает, что ходит по тонкому льду. На бульваре дежурят его люди, да и он сам, бывало, убивал голыми руками. Но Максим — темная лошадка, и Саша не хочет его провоцировать. «Мне так и не удалось ничего разузнать», — добавляет он, «зная только, что так называли какое-то место». «Страшное место», — евает Максим, — Он вспоминает, как прошел пешком 500 километров, веря, что в конце пути найдет надежное укрытие. И о том, сколько тысяч километров преодолел на борту военных грузовиков и гражданских самолетов, чтобы притащить хозяину очередную косточку в зубах. Но сколько бы километров он не оставлял позади, над ним всегда нависала тень коробки. «Значит, поэтому она такая», — говорит борец, — Я перестал задаваться подобными вопросами много лет назад, и ты, Саша, должен сделать то же самое. Раньше Максим никогда не называл его по имени, и борец понимает, что переговоры окончены. Когда-то криминальный мир жил по понятиям, и главный воровской закон запрещал таким, как он, икшаться с людьми вроде Максима. Но былое прах, а былое понятие ничтожнее праха. Он воспользуется хозяевами Максима против своих врагов, а Максим воспользуется им в интересах собственных хозяев. Решено. Борец устремляет на море погрустневшие глаза, и его собеседник читает в них предсказуемый ответ. В двухстах метрах от них немая, растянувшись на песке, наблюдает за их разговором в полевой бинокль. Эта изящная, но мускулистая и широкоплечая женщина лет тридцати мало чем напоминает девочку, которая в коробке не проронила ни слезинки. У нее короткая стрижка и покрасневшая от ветра кожа. Телохранители ее не видят, зато она видит их. Видит она и как меняется лицо Саши. Она понимает, что он ее продал. Понимает, что необходимо бежать.